Но в тех местах, где я с особенным искусством затрагивал в нем общечеловеческую и самую звучную струну, то есть самолюбие артиста, он был глух и беспробуден. Если я тут же, спохватившись, говорил, «Нет, Феопен Иванович, я ведь говорю тебе это к тому, что я слышал о твоей езде уже давно, и в Питере, и в Москве от всех охотников». Ответом мне было, «Да что? Какая езда? То ж бывает иной». И снова молчание. Опять-таки прибавил я, — Стая у тебя, — все говорят, — удивительно. Да что стая? Ничего, пищат. И опять молчок. Тут я забегал уже в тыл и для вернейшего успеха переменял оружие. — Вот, пожалуй, — говорил я, — как бы нам и с хорошей охотой не обмешулиться, как жигуновы охлопают наши места и прочее. Да что? Ничего. Они себе и только. А как придется на пустодол, в места обобранные... Да что, найдется и про нас, без зверя не быть, и опять мы молчим. В одном только месте он поскользнулся, и то на короткую дистанцию, но был речистее именно когда я коснулся обязанности Ловчего вообще и указал на несколько человек, плохо знавших свое дело. Конечно, иной не за свое дело берется, а иной, пожалуй, рад бы. Да сметки нет, а подзаняться не от кого. Нет, уж этого мастерства, мне кажется, наукой не добудешь, возразил я. Да, оно и с мастерами тоже всякое случается. Наше дело тоже бывает задачливо. Конечно, насадить на гнездо не штука. Да поди вот, тут ведешь к месту, душа в тебе перемирает, не знаешь ногой, которой ступить. А тут какой с нагулу отметной пырь тебе в собак? С нагулу отметный, то есть гуляющий, бродячий волк, не принадлежащий к гнезду. «Как удержать? Не на возях! Помкнули, взорвались, а там, глядишь, гнездо сажен за тридцать в сборе, на лёжке, и расплылось, словно масло по каше. Тогда поди, накликай, снуй по заплёткам, то есть начинай заплетай всё заново. Нет хуже того дела — наказание, хоть и зарвись, ничего не поделаешь». Изволите сами знать, каково бывает, как матка из-под молодых примет на себя стаю, да волочит ее на хвосту, кажется, так вот в землю живой ушел. И с легкой руки Феопен Иванович изволил понюхать табаку и удостоил меня дальнейшей беседы. Рассказал мне несколько редких случаев, но везде и во всем, где только участвовал он лично, собственную персону отодвигал на второй план, ставил в темноту, говорил о ней вскользь мимоходом, Вот, извольте видеть, кинули мы гончих вот они по нечаянности и натекли, вот они и вывели как раз на то место, словно кто им шепнул и прочее. «Одначе пора», — заключил он, вставая с места. Мы сели на коней, поднялись на крутизну и пустились полем к прежнему месту. Заря разгоралась, легкий восточный ветерок подувал порывами, небо очистилось, все предвещало ведряный день. Ведренный, погожий, сухой и ясный день. Едва приостановились мы, и я успел лишь взглянуть на часы, как спутник мой прошептал «трогайтесь» и поехал медленно вперед. Следуя за ним, я раскидывал глаза по сторонам. Наконец, оглянувшись круто назад, приостановил лошадь. Сзади нас, сожжениях в сорока, матерой волк, нес на спине огромную белую дворную собаку с оторванной передней ногой. Следом за ним шли переярки с полными чревами. Животами. — Не стойте, — прибавил мне Феопен. Когда волки спустились в болото, он поворотил лошадь назад и рысью подъехал к прежнему месту. По движению камыша и всплеском было ясно видно, что волки шли на логово. — А вот и она, — сказал Феопен, указывая вдаль, на ту сторону. С непривычки я едва мог отличить версты сзади, на той стороне, как волчица и следом за ней гуськом, растянувшись в ниточку, Штук восемь молодых волков спускались с бугра в болото. На обратном пути мы еще перевидели трех переярков, тащивших по гусю. — А откуда старик добыл такого здоровенного пса? — спросил я. — Захватил, нападали, — отвечал мой опытный наставник. Когда мы подъехали к квартире, там уже все было в полном и суетливом движении. Бацов, Алеев, Стерляткин и граф... Встретили нас на площадке и допытывались, что и как. Я считал себя не вправе говорить. Феопен же изволил промолвить только «Ничего-с, надо ехать», и пошел пояснять Кочнову, где и как перекидывать тенета.